Глеб Соколов. Чайки. Глава третья. В твоем старом доме очень хорошо знали твою бабку, твоего деда, их сына, твоего отца. Так, во всяком случае, говорила моя покойная матушка. Ну, дед-то твой умер давно, еще до всех этих историй. А вот бабка... А что с ней? Витя чувствовал, что в душе у него уже подавило все остальные чувства тяжелая свинцовая тоска. Бабушку он помнил плохо. Она умерла еще, когда он был совсем маленький, задолго до того дня в песочнице, когда умер его отец. И уж если он про тот день вспомнил, только когда вытащил из песка солдатика. Смерть бабушки не помнил вообще. Сашка почему-то медлил с ответом на вопрос. Потом тряхнул головой, словно бы решившись на что-то. В свете, который лился из окна, Виктор различил этот жест и твердым голосом. Он, похоже, уже тоже совершенно протрезвел Произнес, «Твоя мать была черной золушкой!» «Что? Кто это?» Пораженно спросил Витя. Неужели никогда не слышал этого выражения? «Золушка — это такая бедная сиротка, которую все обижают, но которая при этом очень хорошая. Принц приводит ее в свой дворец и дальше...» У принца прекрасная, добрая жена. Все живут долго и счастливо. А черная Золушка изображает из себя добрую сиротку лишь до того момента, когда попадет во дворец. А после, когда избавиться от Золушки уже не так просто, она показывает свой истинный черный характер. И для принца и всех его родственников царской крови Наступают черные времена. Моя матушка говорила, что твоя мать свела твою бабку в могилу, а потом и твоего отца. Витя, сидевший на кровати, прислонившись спиной к стене, опустил голову вниз, уставив взгляд в одеяло. В полутемной комнате Сашка и так не мог различать как следует его глаза – а уж тем более увидеть, что в них. Но все равно Витя инстинктивно постарался скрыть овладевший им в этот момент чувство отчаяния. Сашка-то, а вернее, его покойная мать, а еще точнее, те люди, от которых она слышала все эти сплетни, были правы. То, что он Витя вспомнил сегодня утром, очнувшись на месте бывшей песочницы, подтверждает это. Но, кстати, откуда на работе матери могли знать все эти подробности? Ведь не могла же она сама рассказывать про себя все это. Да и потом. Саш, но ведь в те времена, когда умерла моя бабушка, моя мать работала в каком-то совсем другом месте. Той компании, в которой она работает вместе Вернее, работала вместе с твоей покойной матушкой В те времена попросту не существовала Тут же выразил свои сомнения вслух Витя Это так, согласился Сашка Но дело в том, что в том доме, где вы жили Раньше жили и родители моей матушки Потом та квартира досталась ее брату, моему дяде А он ее обменял Долгая история не имеет к твоей никакого отношения. А мать моей матери, моя бабка, она уже тоже умерла, была ужасно общительна и любила собирать все сплетни со всего дома. В том числе она дружила и с твоей покойной бабушкой. И та охотно делилась своими семейными неурядицами. Видимо, хотелось ей кому-то излить душу. «Знаешь, Вить, ты извини, что я тебе об этом рассказываю, но ты же сам начал. Мне кажется, тебе нужно все это узнать. Ты-то ведь парень хороший, добрый». Сашка в своей обличительной речи, похоже, расходился все больше. Голос его становился громче. «Тем более», — продолжал он, — «ты и сам говоришь, тема старого дома для тебя болезненная». «Так вот». «Хочу, чтобы ты знал, бабка рассказывала моей покойной матушке, что твою мать в вашем доме все считали самой настоящей ведьмой. Говорили даже, что у нее есть способности общаться с миром мертвых». Виктор вздрогнул, как от удара. Надеялся при этом, что Сашка ничего не заметил. «А что, если это не просто злобная соседская болтовня», И мать и в самом деле способна как-то контактировать с загробным миром. И эта способность общаться с мертвыми передалась от нее мне. Может, поэтому и стала возможна история с умершей Евлампией. Сашка продолжал. Естественно, что твоей матери все эти разговоры были очень неприятны. К тому же ей, скорее всего, хотелось поскорее самой позабыть про умершую свекровь и мужа, которых она довела до могилы. Возможно, их силуэты все время мерещились ей, пока она жила в полученной от них по наследству квартире. Да и боялась, что рано или поздно кто-нибудь из соседей просветит тебя насчет того, кто свел в могилу твоего папеньку оставив тебя наполовину сиротой. «Саша, ну хорошо, ну допустим, ты прав. Моя мать угробила моих отца и бабку, и ей хотелось поскорее уехать из дома, в котором ей все напоминало об этой мрачной и выставляющей ее в весьма нехорошем свете истории. Но почему бы ей тогда просто не поменять нелюбимую квартиру на другую?» Попытался вступиться за мать Молодой человек Делал он это больше Для очистки совести Потому что чутье подсказывало ему Если и не полностью То по большой части Сашкины тяжелые слова Правда Да как, Витенька? Воскликнул одноклассник Для начала ты сам мне только что рассказал Что не хотел уезжать Из старого дома Ни при каких условиях Мать твоя понимала, переубедить тебя не получится. А вот если дом признают аварийным, тогда тебя уже, извините, с полицией из него выведут и в новое жилье припроводят. Деваться тебе при таком варианте будет некуда. Да и мать твоя ни при чем. Наоборот, на словах станет убеждать тебя, что ей тоже очень не хочется переезжать. А потом, помимо твоих психологических закидонов по поводу старой квартиры, был еще такой момент. Ваша квартира в старом доме стоила очень мало. Дом морально устаревший, планировка неудобная, комнаты крошечные. Разве можно было, продав ее, купить такую квартиру, в какую ты въехал? Твоя мать, подстроив эту трещину, надавив на какие-то там свои связи, решила еще и денежный вопрос. Поменяла худшее жилье на лучшее без всякой доплаты. Знаешь, что говорили у нее на работе? Что? Что она вошла в сговор со строительной компанией, которая получила землю, на которой стоял ваш старый дом, под стройку. И вам квартиру дали отличную. «А вот все остальные жильцы вашего дома вынуждены были переехать в квартирки значительно скромнее. Современные, конечно, большей площади, чем те, что были, но не такие шикарные, как ваши». «Ты хочешь сказать, что...» Витя начал про то, что ему казалось не совсем правдоподобной такая сделка, хотя черт его знает, но Сашка перебил его. «Вить, ты знаешь...» Я все-таки сволочь Как, наверное, и все мы Испортил тебе настроение Рассказал кучу гадостей Про твою мать И сразу, знаешь, как-то легче стало Я ведь с того самого дня Уснуть нормально не мог Все про чудище думал А сейчас Он вдруг уронил голову на грудь Затем медленно Повалился на бок На свою старую дубленку И тут же захрапел Глава четвертая. Во сне он обнимал Евлампию, а она гладила его своими ласковыми руками по голове. Он искал ее губы, но никак не находил, потому что она все время отворачивалась. — Евланин, ну что такое? Почему ты не даешь себя поцеловать? — Я хочу в губы. Он проснулся со счастливой улыбкой. Едва раскрыл глаза и увидел белый потолок и обои, которыми оклеена стена в комнате Сашкиной квартиры, вспомнил все. Смертельная тоска навалилась огромной свинцовой глыбой. «Евланя, как же ты так? Ты мертва на самом деле, а мне без тебя невыносимо. Я хочу тебя видеть, быть с тобой». Виктор сел на кровати Накануне был пьян Даже поздним вечером, когда сам себе казался трезвым И от этого не чувствовал всего ужаса положения Алкогольная эйфория Не смогу без Евлампии Без ее губ Без ласк Без этих встреч Умру Так может... Это и к лучшему Он подошел к окну Сквера, в котором встречались с девушкой Не увидеть Проспект забит автомобилями Над тесно прижатыми друг к другу рядами железных букашек марево выхлопных газов Витя почувствовал Как на глаза наворачиваются слезы Все же есть люди счастливые а есть несчастливый, вроде него, с рождения. Чем была полна моя жизнь, если честно перед самим собой дать отчет? Постоянной тоской по дому, которого больше нет. А до этого, недаром я почти не помню, собственное раннее детство. Мать, ведьма, общающаяся с миром мертвых, Повторил он про себя слова, сказанные Сашкой, который сейчас грохотал на кухне какими-то то ли кастрюлями, то ли сковородками. С такой матерью, медленно вгонявшей в гроб бабку и отца, там вряд ли было что вспоминать, кроме бесконечных шумных скандалов. Закончил школу, устроился на работу, надеялся делать карьеру, мечтал о хорошей жизни, купил автомобиль, подлое обвинение в краже. Как я смогу его пережить? А если и в самом деле будет судимость? Евланя, девушка, которая могла составить мое счастье, с ней я на седьмом небе от счастья, несмотря ни на разрушенный дом, Не на все эти обвинения в кражах, но вот только и ей, похоже, досталась черная судьба, такая красивая и замечательная, подававшая надежды, погибла бездарно, попав на велосипеде под автомобиль. И теперь она в могиле, а я не могу без нее и уже не смогу никогда». И остается только одно — тоже улечься в могилу. Там мы, по крайней мере, будем вместе. Едва сдержавшись, чтобы не подать голос, он беззвучно разрыдался. «Если ты все еще дрыхнешь, то просыпайся!» прокричал на кухне Сашка. «Иначе я сожру классический мужской завтрак, Яичницу один Тем более, что яиц было только два И оба такие маленькие Что и одному не хватит Витя вытер ладонью слезы И отправился на кухню В том, что друг не догадается Что он только что плакал Витя не сомневался После ночи, проведенной накануне На глине на стройке После вчерашних возлияний Физиономия у него сейчас Скорее всего, такая опухшая, а глаза столь красные, что сколько ни рыдай, хуже выглядеть не станешь. «Знаешь, что странно?» – проговорил Сашка, когда они уже позавтракали, разделенные напополам глазуньи из двух яиц с хлебом. Ни у тебя, ни у меня нет явных признаков похмелья. О чем это говорит? Ведь и сам недоумевал. После всей дряни, которую он накануне вылокал, должен был до вечера лежать пластом, а сейчас нет. Легкое похмелье все же было Но совсем не такое, какого можно ожидать Мы находимся в зоне аномалии, Витя Вот о чем это говорит Отсюда и все дикости последнего времени Здесь что-то вроде Бермудского треугольника Там ведь тоже находили пустые корабли С которых команда в ужасе попрыгала в воду Увидели, как и я, чудовище А потом оказалось, что его вроде как и не было. «Что ты делаешь?» — спросил Сашка, заглядывая в экран мобильного телефона приятеля. «Как что? Ищу квартиру, которая сдается. Вот, кстати, есть одна совсем рядом с местом, где стоял мой старый дом. Больше не хочешь после всего, что узнал, жить с матерью?» Сашка внимательно посмотрел на приятеля. «Нет, все, что ты мне рассказал, здесь ни при чем. Я давно хотел устроиться отдельно. С матушкой, хоть она, по мнению некоторых, и ведьма, Виктор усмехнулся, удобно, но не всегда. Это точно. Я, когда отец изредка возвращается с дачи, начинаю сходить с ума. Конечно, с папашей хорошо, но без него сказать по правде гораздо лучше». Вот только сейчас я бы от его общества не отказался Боюсь оставаться один Только поезжай к нему на дачу Воскликнул Витя, поднимаясь с кухонного стула Он чувствовал, что сейчас вновь разрыдается Тоска по Евлане становилась с каждой минутой невыносимей И собственное положение выглядело все ужасней В самом деле... Из этого кошмара единственным выходом было самоубийство «Ты что, с ума сошел?» — воскликнул Сашка «Он меня выгонит, скажет, катись в город, устраивайся на работу Нечего на моей пенсии сидеть» Сашка тоже поднялся со стула «Вот что, Витька, — проговорил он, — ты пока квартиру свою не снимешь Можешь жить здесь, у меня Я тебя очень прошу «А то я до сих пор, как глаза закрою, вижу это чудище с лошадиным черепом вместо башки и зубищами!» Витя кивнул и отвернулся. «Во всяком случае, чемодан я, с твоего позволения, оставлю здесь. Не болтаться же с ним по городу!» Произнес он сдавленным голосом. «Само собой!» Радостно заявил одноклассник. «И, кстати, не думай, что я не догадался, Почему ты болтаешься ранним утром по стройке с чемоданом? Я сразу понял, что ты поругался со своей мамашей и решил от нее съехать. Поэтому, кстати, я и рассказал тебе все эти истории. Иначе бы ты на меня обиделся. Пойдем, провожу тебя. Нам по пути. Глава пятая. Едва вышли из квартиры, Витя первым делом бросил взгляд в сторону сквера. Не потому, что он рассчитывал увидеть Евланию, просто в этом месте в последнее время сосредоточилась вся его жизнь. Она сидела на их скамейке и, как ему показалось, тоже смотрела в его сторону. Высокая, стройная, даже от подъезда было видно, какая гордая у нее осанка. Как ровно она держит спину, надменно голову. Пушистые светлые волосы свободно раскинулись по плечам, прикрытых тканью скромного голубенького платица, которой она, бедная, ей бы пошли любые модные экстравагантные наряды, носила почти без смин. Сгнившая ткань голубого платья Висит клочьями. Припомнился Вите Примерный смысл Сашкиных слов. И он испытал страх за друга. Сейчас тот проследит За взглядом приятеля, Увидит чудище И, наверное, Да он просто Самым настоящим образом сойдет с ума. Витя быстро шагнул вперед, Оказываясь, На воображаемой линии между Сашкой и Евлампией Взял друга под локоток И повел его в сторону арки Подальше от сквера Через десяток шагов Сашка оказался К Евлане спиной И уже не мог случайно ее увидеть Черт, надо было предвидеть это Сделать все, чтобы Сашка не увязался за мной Виктор с приятелем были уже возле арки. Витя боялся обернуться. Одноклассник мог посмотреть туда же, куда и он. И тогда... Так Виктор и зашел подарку, не взглянув больше ни разу на девушку, которую любил, не узнав, смотрит ли она ему вслед. Конечно же смотрит. Иначе зачем она сидит на лавочке? спросил себя молодой человек. И тут же сам себе ответил, как зачем, вышла из квартиры на улицу подышать воздухом, она же лечится от нервного заболевания, как же лечится, под мраморным обелиском, а значит, никогда нам с ней не быть вместе, как это бывает у нормальных людей, не будет у нас ни семьи, ни детей. «Потому что Евлании нет». До него не сразу дошел смысл произнесенных Сашкой слов. «Витек, что-то нехорошее у меня предчувствие. Опять этот проход арки. Так и кажется, что в следующее мгновение появится чудище. Пойдем отсюда быстрее!» Он схватил Виктора за руку и увлек за собой. Если за мгновение до этого Тот еще надеялся Что ему удастся избавиться от Сашки И вернуться в сквер к Евлампии То теперь стало ясно Пойти обратно не получится Душа его сжалась от тоски Захотелось побежать назад Но нет Сашка тащит его за собой И Вите не удастся бросить Еще хотя бы короткий взгляд На девушку встретиться с ней глазами, может быть, если повезет, увидеть ее улыбку, а может, она не посмотрит на него, обижена, скажет, что между ними все кончено, но тогда он возьмет ее за руки, притянет к себе, заговорит, конечно же, «Эх, как невыносимо уходить прочь, когда все твое существо рвется в противоположную сторону». «Ладно, дойду до квартиры, тем более что хозяйка станет ждать меня в определенное время, потом вернусь обратно», — решил молодой человек. Следом за Сашкой, который стремился как можно быстрее уйти подальше от чаек, в которых находилась его квартира, прибавил шаг. «Ладно, Витек, спасибо, что проводил хотя бы досюда», – проговорил Сашка, пожимая однокласснику руку. «Я испытываю тем больший страх, чем ближе подхожу к чайкам, к собственному дому. И наоборот, по мере того, как я от него удаляюсь, страх проходит. Совсем я стал психопатом, Витек. Это, наверное, от того, что сижу без работы на шее у отца». Отсюда и всякие покойницы в синеньких платьицах мерещатся Ведь их же не может на самом деле быть, а, Витя? Одноклассник с надеждой посмотрел Виктору в глаза, словно ожидал, что тот его успокоит Витя вместо этого перевел разговор на другую тему «Сейчас-то ты куда идешь?» «Да на работу!» – оживился Сашка «Подожди!» Ты же только что сказал, что работы у тебя нет, удивился Виктор, одновременно радуясь про себя тому, что удастся соскочить с опасной темы. Если считать работой место, где платят деньги, то нет, а вообще есть. В... Вернее, я надеюсь, что будет. Ничего не понимаю, продолжал удивляться Виктор. Получается, ты работаешь, но денег не получаешь. Именно Мы Нас там набрали по объявлению Готовимся к конкурсу Из 15 человек Оставят 5 самых лучших У меня есть железные шансы Потому что 7 уже перестали ходить А еще четверо, думаю Сделают это в ближайшее время Победа в конкурсе Название лучшего работника Моя После этого начальство обещает оформить всех в штат и начать платить деньги. Саня, ты что? Совсем свихнулся? Воскликнул Виктор. Теперь понимаю, от чего тебе мерещится всякие девушки, покойницы с лошадиными черепами вместо голов и выстревших в могиле голубеньких платицах. Последнюю фразу, как самому показалось, он произнес неестественным тоном. Это же явное разводилово В этой фирме вас всех используют Потом, вот посмотришь Дадут пинка под зад Вне зависимости от результатов конкурса На ваше место наберут по объявлению новых идиотов Сашка помрачнел Знаешь, Витек, скажу тебе честно Светит мне в этой фирме что-то Или не светит, не имеет никакого значения Я хожу туда просто, чтобы не быть одному. После той встречи с чудищем какой-то чокнутый стал. В одиночестве испытываю ужас. Я б с тобой бродил, но боюсь, тебе так осточертею, что ты от меня сбежишь и придется к отцу ехать на дачу. Ох, он меня там сожрет. Да только ведь все равно к нему ехать придется. Не вечно же ты у меня оставаться будешь. На последних словах одноклассника Виктора одолел странный кашель. Молодой человек не был простужен, и перед этим в течение нескольких дней, кажется, не кашлянул ни разу. А тут воздух с клёкотом и хрипами вырывался из легких. Кашель не унимался. Наоборот, становился сильнее. Сашка хотел сказать что-то еще. Сначала ждал, когда однокласснику станет легче, потом встревоженно произнес. Что? «То-то -то с тобой, Витек, не то. Кашель какой-то, как моя мама покойная говорила при слове «покойная».» Виктор вздрогнул и поднял слезившиеся от непрерывного кашля и напряжения глаза на приятеля. Одноклассник осекся, словно во взгляде Вити заметил что-то необычное, пугавшее. Кашель принялся душить молодого человека сильнее, как будто слегка подняв голову, чтобы посмотреть на Сашку Он заставил сильнее забеспокоиться где-то там, в собственных внутренностях, некое живое существо, которое изо всех сил ворочалось, толкая наружу в воздух из легких «Жара на дворе, дружище! Где ты так мог простудиться?» — воскликнул Сашка Виктор, между тем, испытал потребность отхаркаться. Сплюнув вниз на чисто вымытую тротуарную плитку, на которой они стояли, мокроту из легких, Витя обнаружил. По плитке растеклась бледная розочка. — Что это? Кровь? — озабоченно воскликнул Сашка. — Уж не топеркулез ты где-то подхватил. Глава 6. Вы же опоздали. А я предупреждала, чтобы вы пришли ровно к назначенному часу. Я должна попасть в еще одно место. Времени лишнего у меня на вас нет. Что вы застыли на кухне? Присматривайтесь. Что собираетесь здесь делать? Женщина, подыскивавшая арендатора для своей однокомнатной квартиры, С каким-то необъяснимым подозрением Уставилась на Виктора Тот в этот момент стоял лицом к окну И смотрел на место, где когда-то стоял его дом С пятого этажа, на котором располагалась квартира Прекрасно видно строительную площадку Угадывались контуры будущего жилого дома По терминологии торговцев недвижимостью и строителей Бизнес-класса Наверняка это будет Высоченная башня Рядом с которой старые пятиэтажные домики бу Будут выглядеть Убогими пережитками эпохи Канувшей в прошлое Делать? Что делать? Наконец ответил хозяйки Виктор Это-то я как раз и собираюсь узнать Что вы собираетесь здесь делать? Полным неприязни тоном Спросила хозяйка квартиры Чем заниматься? Молодой человек пожал плечами. «Ничем? Просто жить?» Хозяйка хмыкнула. «Ладно, хорошо. Я подумаю. А сейчас уходите. Мне еще кое-что тут надо сделать». «Зачем мне уходить?» — удивился Виктор. «Я готов снять квартиру на ваших условиях. Деньги на аванс у меня с собой». Он полез в карман за бумажником. «Не нужно, не доставайте! Я вам сейчас ничего сдавать не буду. Мне надо подумать. Я вам перезвоню», — затраторила хозяйка и бесцеремонно уперлась ему руками в плечо и в спину, выталкивая из квартиры. Меньше чем через минуту Витя оказался на лестничной площадке. Дверь за ним захлопнулась. Уже когда он шел через маленький коридор квартиры к порогу, почувствовал сильную слабость, накатывала на него волнами все последнее время, но на этот раз оказалась особенно сильной. Едва хозяйка, не попрощавшись, захлопнула за ним дверь, Виктор ощутил, как немощь, рождавшаяся в левой половине груди, где сердце стремительно распространяется по всему телу, подкатывает горлу противной тошнотой. Зазвенело в ушах Он понял Еще мгновение потеряет сознание Полетит вниз головой на ступени В последнюю секунду молодой человек ухватился обеими руками за перила Опустился на выложенную старой в трещинах плиткой лестничную площадку В глазах потемнело Ему казалось, что так пришла к нему смерть Но прошла минута, другая, третья Сердце забилось увереннее Слабость постепенно начала отступать Одновременно его начал колотить сильный озноб «Что это со мной?» «Такие же ощущения я испытывал каждый раз при встречах с Евлампией Она где-то рядом, сейчас появится» Виктор принялся осматриваться И вдруг его поразила мысль Он предчувствует появление покойницы Но не испытывает страха Наоборот, встреча желанна Наконец-то увидит любимую Сколько они не виделись Не так долго, всего-то день Если не считать за встречу Те короткие мгновения, когда он Выйдя с Сашкой из подъезда Смотрел на нее, сидевшую на скамейке в сквере Кажется, не виделись целую вечность Он ужасно соскучился Звон в ушах прошел К Виктору словно бы вернулся слух И тут же он начал различать слова Проникавшие на лестничную площадку из-за двери Из которой он только что вышел Они, должно быть, раздавались и назад Но тогда он отрешился от окружавшего его мира и не видел, не слышал ничего вокруг говорила квартирная хозяйка ее голос заставил Витю отвлечься от мыслей о Евлампии приперся весь черный краши в гроб кладут явный наркоман такой, что пробы ставить негде хозяйка разговаривала с кем-то по телефону Делилась впечатлениями О несостоявшемся арендаторе С мужем или подругой Причем У меня такое ощущение Что он доживает последние дни Продолжала хозяйка Если бы у меня хватило глупости Сдать ему квартиру То скорее всего через какое-то время Я бы обнаружила здесь его труп Но что удивительно У него куча денег Не торговался Был готов сразу внести аванс — Что? — последовала пауза. Витя, застыв, ждал, когда из-за двери вновь донесется голос. — А, ну, конечно, ты прав! Значит, хозяйка разговаривала с мужчиной, скорее всего, с мужем. Как я сама не догадалась! Наркоторговец! Они все обязательно употребляют и сами. Знаешь, он как-то особенно внимательно осматривал кухню. Мне показалось, прикидывал, удобно ли здесь будет организовать лабораторию. Но, знаешь, они, наркоманы эти, всегда варят свою дрянь на кухнях. Да, хорошо, сейчас пойду. Витя осторожно, опасаясь, что ему опять станет плохо, поднялся с кафеля лестничной площадки и стал медленно спускаться вниз по ступеням. Мой вид сейчас идеально подходит под версию Мараховского о том, что я Наркоман Если появлюсь после отпуска в офисе Каждый, кто посмотрит на меня Перестанет сомневаться в том Что это я украл Подотчетные деньги А может И в самом деле мне недолго Осталось, подумал он Следом без всякого страха Так это даже лучше Иначе придется Вешаться, дела у меня такие Что разобраться с ними не получится. Глава 7 Он сидел на скамейке в сквере на берегу канала. Ожидал, что встретит здесь Евлампию, но ее не оказалось. Ничего. Стоит мне посидеть здесь какое-то время, как она появится, думал молодой человек, с радостью предвкушая встречу с возлюбленной. Но время шло минута за минутой, а девушки не было. Видео охватила паника. А что если она вообще не придет? Никогда. До сих пор мысль о том, что он может больше не увидеть Евлампию, не приходила ему в голову. А ведь она уже мертва! Призрак может исчезнуть так же внезапно, как и возник! Виктора охватила тоска, столь сильная, что терпеть ее, просто сидя, не двигаясь на скамейке, невозможно. Он вскочил, прошелся по дорожке от скамейки к берегу канала и обратно. — Евлампия, приди, я хочу видеть тебя, — заклинал молодой человек, но девушка не появлялась. «Если она не появится, мне и в самом деле останется только наложить на себя руки. До такой степени я ее люблю. Жизнь без нее обернется невыносимой пыткой», — вдруг с ужасом осознал Виктор. До сих пор он был так занят разгадыванием тайны девушки, что не подумал, как станет жить, если их встречи прекратятся. «Никак!» «Я не могу без нее!» С еще большим ужасом подумал молодой человек. Волна паники захлестнула его. «Евлампия!» позвал он слух негромко. Впрочем, в сквере кроме него в этот момент все равно никого не было. Даже если бы он закричал, крик отчаяния никто бы не услышал. Витя крутанулся на каблуках. Ему казалось, что Явлани не может вот так вот взять и исчезнуть, оставив его одного хотя бы на несколько часов, хотя бы на день. Она же была здесь, поджидала меня. Хотелось верить, что девушка где-то рядом, стоит в тени в кустах и наблюдает за ним. Сейчас выйдет к нему. Ничего не происходило. Стоять на одном месте возле лавки, Невыносимо Опять как в тот день, когда Сашка с криком убежал из подарки Виктор пошел в парк Быть может, Евлампия гуляет по нему Где-нибудь на какой-нибудь пустынной поляне Он неожиданно наткнется на нее пробродив по парку не меньше часа, устав, Витя опять оказался возле их скамейки. Его знобило, волнами накатывала противная слабость, ныло сердце. Но означало ли это, что девушка где-то рядом и сейчас появится? Виктор устало повалился на скамейку. Из кармана накрашенной доски вывалился смартфон. Он взял его в руку, Машинально включил экран Люди придумали такое удобное средство связи Можно позвонить, написать, оставить сообщение Но только не ей В этот момент у него особенно сильно заболело сердце Но на этот раз он никак не связал эту боль С присутствием где-то поблизости девушки Болит Потому что измучился, устал Душа его истерзана Нелегко это Любить мертвую Чтобы хоть как-то отвлечься От душившей тоски Витя зашел в интернет Открылось окошко поисковика Любить мертвую Напечатал он Нажал ввод Тут же вывалилась куча страниц Сайты, посвященные паранормальным явлениям, колдунам и колдуньям. А в самом верху это объявление сразу приковало к себе Виктора выделенной рамочкой баннер. Мучает любовь к покойнице в районе жилого комплекса «Чайки» колдунья Баба Мария в офисе, расположенном от вас в шаговой доступности, Научит, как избавиться от страданий Текст объявления настолько точно описывал положение Виктора Что он даже поднял глаза от смартфона и посмотрел по сторонам Не проделки ли это Евлане? Может, девушка способна управлять тем, что появляется в его смартфоне? Но нет, ее нигде не было видно. К тому же в строке объявления переживания Вити были словно бы цинично раздеты. То, что для него было полно шарма, здесь представало в похабной некрасивой ноготе. Любовь к покойнице в районе. Чему тут удивляться, подумал он. Современные технологии рекламы во всей их красе Смартфон отправил поисковику данные о том, в каком районе города я нахожусь. А поисковик в ответ предложил мне рекламу колдуньи, которая охмуряет дурачков где-то здесь поблизости. Колдунов сейчас развелась тьма тьмущая. Небось в каждом районе отыщется несколько. Тут же словно игла уколола Витю в сердце. Он почувствовал Особенно болезненную тоску. Тебе ли считать колдунов мошенниками? Если колдунов нет, то и покойниц любить невозможно. Тем более дожидаться их в сквере на скамейке. Но ты дожидаешься. Хотя эта баба Мария наверняка сущая аферистка. Уже переходил по ссылке. Открылся безвкусный сайт с крестами, масонскими символами и непропорционально большими цифрами телефона, по которому предлагалось позвонить, чтобы договориться о встрече. «Делать мне все равно нечего. Схожу туда, если она меня примет, а потом вернусь обратно, сидеть на скамейке», — думал Виктор, набирая телефон. «Алло!» Тут же ответил ему молодой, немного писклявый женский голос, каким в представлении виде колдунья говорить никак не могла. Точно какой-то обман и издевательство пронеслось у него в голове. Но голос, как оказалось, принадлежал помощнице колдуни. Та могла принять Виктора, если он появится на пороге ее офиса не позже, чем через час. Молодой человек дал отбой и, встав со скамейки, пошагал по указанному адресу. Глава восьмая «Вы звонили? Я запомнила ваш голос!» прописклявила молодая девушка, едва Виктор успел перешагнуть порог офиса, И осматриваясь поздороваться Он тоже узнал ее голос В небольшой комнате на первом этаже полупустого Недавно построенного офисного центра Расположенного на противоположной от «чаек» стороне проспекта Одну сторону занимало окно Вдоль двух других стояли солидные диваны Обтянутые натуральной кожей Возле диванов Полированный журнальный столик темного дерева на гнутых ножках. В стене напротив входа закрытая дверь в следующую комнату. Рядом с дверью, лицом к входу на офисном кресле, за простеньким столом сидела девушка. Перед ней стационарный телефонный аппарат, пухлый блокнот-ежедневник, Дешевенькая ручка Из прозрачного пластика С синим колпачком В первое мгновение Девушка показалась молодому человеку Точно бы уменьшенной копией Какой-то другой особы Очень красивой С совершенными формами Утонченными чертами лица Длинными, в точь, как у Евлампии С светлыми волосами спадающими на плечи В отличие от оригинала которого Виктор никогда не видел и лишь воображал, что он существует, копия производила впечатление хрупкости, миниатюрности. Казалось, пальчики, которые при появлении молодого человека взяли с блокнота шариковую ручку, вот-вот переломится На шейку с бьющейся синей жилкой больно смотреть, такой беззащитной казалось. Если какой-нибудь злодей задумает ее свернуть, Ему достаточно без напряжения сжать пальцы Тонкий носик, тонкая полоска губ «Баба Мария готова встретиться с вами Так что давайте оплатим консультацию по прайс-листу» Произнесло ангельское создание На этот раз голос не показался Виктору песклявым Скорее щебечущим Таким, наверное, разговаривают золотые волшебные птички когда решает человечьим языком обратиться к простым смертным. Еще минуту назад, подходя по коридору первого этажа к двери офиса колдуньи, Виктор подумал, постарается не платить никаких денег прежде, чем станет понятно, что за услуги предлагает Баба Мария. Но девица уже достала из ящика и подвинула к нему по поверхности стола распечатанный на офисной бумаге прайс-лист где колдунья спросил виктор медленно подходя к столу она в соседней комнате прощебетала помощница ждет вас встретитесь с ней сразу после оплаты баба мария не любит когда деньги вмешиваются в процесс общения с человеком поэтому оплата проводится перед разговором возможно, После него вам вообще станет Ни до чего Добавила птичка Виктор взял в руки прайс-лист Взгляд упал на первую строчку Консультация Справа стояла сумма в рублях Равная средней стоимости приема У хорошего стоматолога Баба Мария явно ценила свои услуги В этот момент Виктора вновь стал сотрясать Навязчивый грудной кашель Через три минуты, на этот раз обошлось без харканья кровью, он вытащил из кармана деньги, отсчитал несколько купюр и, не дождавшись, когда помощница колдуньи вернет внушительную сдачу, взялся за ручку двери, выкрашенной жизнерадостной светло синенькой краской. Птичка вдруг резким движением бросила сдачу, которую готовила для Виктора, в ящик стола и тоненькими пальчиками Крепко вцепилась ему в руку чуть выше запястья «Стойте!» Молодой человек замер, так и не открыв светло-синюю дверь Повернулся к помощнице колдуни «Вас может немного шокировать вид Марии», — проговорила та «Лицо у нее почти полностью закрыто темной сетчатой материей. Дело в том, что она в молодости пережила страшную аварию на одной... Химическом предприятии в Поволжье Ей обожгло лицо Она ослепла Но потеряв зрение Она обернула глаза В потусторонний мир И видит там многое Что имеет отношение к тому Что происходит в нашем мире Виктора охватило неприятное предчувствие Скорее всего Эта тетка Колдунья В паре шагов от встречи с которой он стоит Обозленная На весь свет Обезображенная страшным ожогом женщина Которая таким образом Своим колдовством Мстит людям Дурачи их Попутно зарабатывая деньги И он, Виктор, поддался на рекламу Теперь за собственные деньги Будет лицезреть Одно из последствий аварии На неведомом ему Химическом предприятии Настроение молодого человека И без того отвратительное стало хуже некогда Возникла мысль развернуться Оставить деньги и просто убежать отсюда Не нужно показывать Марии, что ее вид вас шокирует Проговорила помощница колдуньи, не отпуская руку Виктора Неприятное предчувствие в его душе усилилось Ваш испуг может обидеть Марию Тогда никакого взаимодействия не получится, продолжала птичка. Тут Виктора осенило. Помощница колдуньи готовилась к тому, чтобы не вернуть ему деньги. Через пять минут, сообразив, что колдовство Бабы Марии чистой воды надувательство, он выйдет из-за двери обратно и потребует вернуть уплаченную сумму. Тогда птичка заявит, что он сам виноват, несмотря на предупреждение. Обидел бабу Марию и именно из-за этого не получилось Взаимодействия Птичка раскрыв дверь И подтолкнула его В полумрак